Глава сорок Небо для двоих. С удовольствием. Улыбнулась снежись в уютных объятиях. Думать о делах больше не хотелось, мы и так потратили на них слишком много драгоценного времени. Нам выделили всего пару часов на привал, и у меня были на него огромные планы. Вдали закричала какая-то птица, а затем еще одна и еще. Странный звук, непривычный но удивительно сочетающийся с шумом прибоя. Это... чайки. Здесь их очень много. Аргвар легко коснулся губами моего ушка. От этой незатейливой ласки кожа миг покрылась мурашками. Я даже засомневалась, хочу ли я куда-то идти или лучше остаться здесь, наслаждаясь последними всполохами заката и близостью любимого. Но любопытство оказалось сильнее. «Хочу посмотреть поближе». Нехотя выскользнув из объятий дракона, я направилась к берегу. Было не слишком удобно, каблучки безнадежно вязали в пески, а юбка волочилась следом, заметая все ракушки и мелкие камушки. Но какое это имело значение, если впереди океан? Бескрайний, сверкающий огромным сапфиром. Я словно заворожённая смотрела на него, не в силах отвести взгляд. Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, и огненный водопад с магическим куполом стали почти не видны растворились в золотистом мареве, отражаясь всполохами на водной глади. Они растекались искрящимися дорожками, и, казалось, по ним можно дойти до хрустальных небес. Я никогда не видела подобной красоты. «Ой!» — покачнулась, зацепившись платьем за какой-то светящийся куст. «Все же под ноги стоит смотреть хоть иногда. Осторожно». Аргвар опустился на одно колено, помогая отцепить юбку. «Обычная вежливость». Но в его исполнении даже такая мелочь выглядела смущающе. «Спасибо», — прошептала, едва ко мне вернулась свобода движений. Не думала, что в платье будет так неудобно. Эту проблему легко решить. По губам Аргвара скользнула хитрая улыбка. И прежде чем я успела ответить, меня бережно подхватили на руки, словно пушинку. Я обняла его и замерла, прислушиваясь. Казалось, сейчас со всех сторон польются осуждающие возгласы. Слишком грубое нарушение этикета. Хоть и безумно приятное. Но в ответ раздались лишь крики чаек. Морские птицы были единственными свидетелями. Почаще бы так. Здесь недалеко небольшая бухта. Аргвар быстрым шагом направился вглубь песчаной косы. Скоро оттуда откроется уникальное зрелище. Еще уникальнее, чем сейчас, — рассмеялась, вновь подняв взгляд к небесам. Они менялись на глазах. Закатное золото и нежно-фиолетовая дымка уступали место сапфировой глади и россыпи бриллиантовых звезд. Их было так много. Крохотные искорки, напоминающие стайки светлячков, и крупные светилы, чьи лучи пробивались сквозь облака и растекались ясным голубоватым свечением. Я уже не различала небеса и океан, они слились воедино. И не понять, где звезды, а где светящиеся медузы. Аргвар неожиданно свернул за скалу, и теперь мы шустро петляли по какому-то ущелью. Горы были красивы по-своему, но не хотелось терять ни секунды заката. «Подожди минутку», — улыбнулся Владыка, услышав мой печальный вздох. «Почти пришли». Несколько томительных мгновений, и мы оказались в крохотной, но восхитительно красивой бухте. Кольцо скал, надежно скрывающее нас от всего мира, золотистый песочек и необычные цветы растекающиеся по нему рубиновым ковром. Но больше всего поражала абсолютно прозрачная вода. Она была такой чистой, что я издали видела каждый камушек, каждую рыбку и медузу. Будто кто-то заключил часть океана в хрустальную чашу, а сверху в нее стекало небо. Магический водопад уже полностью слился с облаками, подсвечивая их изнутри. И казалось, над горизонтом парит огромный феникс. Величественный и прекрасный в своем огненном бессмертии. Сразу вспомнился символ целителей и зачарованный бабушкин сервиз. Жаль, его с собой не захватили. Я бы не отказалась от небольшого пикника. «Потрясающе!» — прошептала, когда Аргвар спустился к берегу. Меня так и не отпустили, нежно, но крепко прижимая к себе. А я и не сопротивлялась наслаждаясь его теплом и пленительным ароматом южных специй, дыма и горького шоколада, так удивительно контрастирующим с рисковатым соленым ветром. Я тонула в нахлынувших ощущениях и молилась, чтобы этот миг продлился как можно дольше. Было так хорошо. Только я, любимые и сказочные красоты сапфирового края. Неподалеку снова закричала чайка. Ее пронзительный голос звучал тревожно, словно хотел накликать шторм. Я буквально кожей чувствовала приближающуюся бурю, но в объятиях Аргвара было ни капельки не страшно. Наоборот, хотелось взять как можно больше от столь редких мгновений тишины и покоя. «Хочу прикоснуться к воде», — прошептала, собравшись с духом. Шальная мысль снять туфли с чулочками и прогуляться босиком пришла внезапно. Глупые и скучные правила этикета остались далеко-далеко за магическим куполом. Заклинания ведьм не пустили их в свой сказочный мир. Сам воздух здесь был пронизан свободой и первозданной энергией, дикой, неукротимой, как сама стихия. «Хочешь поплавать?» Аргвар неверно истолковал мой порыв, но, судя по лукавой улыбке, идея ему понравилась. Не совсем. Заливиста рассмеялась, представив, как пытаюсь хоть секунду продержаться на воде, в многослойном шелковом платье. «Отпусти на минутку». Едва дракон исполнил мою просьбу, я тенью скользнула за высоченный валун. Стянув чулочки и закинув их вместе с туфельками в артефакт хранилища, коснулась босыми ступнями теплого шелковистого песочка. М -м -м, ощущения были непередаваемыми. Ни один, даже самый дорогой ковер не мог сравниться с бархатным пляжем сапфирового края. Лори. В голосе Аргвара вспыхнуло неподдельное любопытство. Иду. Рассмеялась и слегка приподняв юбки, чтобы не волочились по земле. Выскользнула из-за камня. А вот теперь мы прогуляемся. Взгляд дракона скользнул по босым ступням, и в штормовых глазах вспыхнуло пламя. Завораживающее, обжигающее, сводящее с ума. Остро захотелось не просто коснуться зеркальной глади, а уйти под воду с головой. Шаг. От близости Аргвара умные мысли вспыхнули, как сухая солома и рассыпались пеплом. Нужно было остановиться, извиниться за минутную слабость. А еще лучше вернуться в карету. Нужно было, но... Лори. Хриплый шепот стал контрольным выстрелом. Здравый смысл испарился окончательно и бесповоротно. Я и сама не заметила, как оказалось прижато к крепкому, сильному телу, а наши губы соприкоснулись, сливаясь в головокружительном поцелуе. Секунды казались вечностью. Окружающий мир рассыпался на хрустальные осколки, вспыхивая искрами от каждого касания аргвара. Я чувствовала себя натянутой тетевой, чутко реагируя на осторожные ласки и плавясь от избытка эмоций. Они бурлили, захлестывали. Я тонула, растворяясь в нежных поцелуях и жарких объятиях. А вокруг догорал закат, скрывая нас от всего мира искрящимся огненным коконом. Не знаю, сколько прошло времени, но когда мы оторвались друг от друга, солнце уже скрылось за горизонтом, и сапфировые края укутала бархатная тьма. Тёплая и уютная, как объятие моего дракона. Нам еще не пора. Чарующий хриплый голос Аргвара соблазнял на очередную шалость, и отказать ему было невозможно. Можем немного прогуляться, если ты не передумала. Не передумала. Уверенно заявила, утягивая дракона к океану. Шум прибоя и шепот южной ночи, бархатный песок под ногами и никаких разговоров о проблемах. От удовольствия хотелось мурчать сытой кошкой, а эйфория от исполнившейся мечты кружила голову словно дорогое шампанское. Но больше всего радовало, что к Сапфировому океану я приехала с Аргваром, а не с Балтимером. От воспоминания о бывшем женихе вздрогнула. Словно за шиворот кинули живую жабу, но даже это не смогло испортить настроение. Мысленно поблагодарив Пресветлую за то, что спасла меня от чудовищной ошибки, я шагнула вперед, переступая невидимую черту. Сапфировый океан был для меня не просто мечтой. Картина Диего Виенга оставила глубокий след в моей душе и стала точкой отсчета, после которой отношения с Браном дали трещину. Пусть я и не смогла сразу разорвать помолвку из-за браслета и управляющего плетения. Но позже воспоминания об этом скандале помогли принять верное решение. Шаг, еще один. И песок под ногами стал прохладным и влажным. Ощущения были такими непривычными, что на миг захотелось отпрыгнуть обратно. Но едва мне навстречу плеснулась теплая шелковистая волна, все мысли улетучились. Я блаженно зажмурилась и замерла, боясь двинуться с места. «Красота! Тебе здесь нравится?» — Удовлетворенно спросил Аргвар. «Очень!» — с чувством прошептала. Вдали закричали чайки, а о берег разбилась еще одна пенная волна. В ней вихрем кружили крохотные сапфировые искорки, подсвечивая изнутри, а чуть поодаль курсировали крупные светящиеся медозы. Казалось, вся местная живность выбралась из глубин, чтобы посмотреть на гостей. Я слышала, что сапфировый край принимает не всех, но от чего то была уверена, что понравилось ему сразу и безоговорочно. Так же, как и он мне. Это была любовь с первого взгляда, вдоха, касания. А когда небо станет хрустальным? С надеждой посмотрела на Аргвара, словно он мог как-то повлиять на местные пейзажи. Скоро. Дракон едва сдерживал смех. Лори, не волнуйся, небеса и рваны от тебя никуда не сбегут. Успеем все рассмотреть. Хочется все и сразу, призналась. Не знаю, как объяснить. У меня такое чувство. Будто с души слетела ненужная шелуха, и все эмоции обнажились, став ярче и острее. Закончил Аргвар, идеально точно и метко описав моё состояние. Да, растерянно протянула. Ты тоже проходил через это? Как и все. По губам дракона скользнула понимающая улыбка. Это особенности местной магии. Она вытягивает на поверхность все сокрытое и безжалостно срывает маски. Многие избегают, не выдержав столкновения с собственными мыслями и тайными желаниями. А кто решает остаться, меняется навсегда. А монстры, уточнила. Почему они не могут попасть сюда? Некоторые могут. На лицо Аргвара набежала тень. Пучины океана хранят множество тайн и не все из них прекрасны, как местные виды. Но охотникам и другим тварям пустоши сюда действительно нет хода, и связано это не с магическим фоном, а с защитой ведьм. Расскажешь поподробнее? Любопытство встрепенулось с новой силой, и затаив дыхание, я приготовилась слушать.